А вот была история. Свежеиспеченный император Франции Наполеон Бонапарт первым делом потребовал от своего секретаря делать ежедневный обзор германской и английской прессы. Секретарь удивился, что могут знать немцы о внутренних делах Франции. Не лучше ли просматривать местные газеты? Наполеон отрезал «Не тратьте время, все французские газеты пишут то, что хочу я».